Оказывается, подать на развод у нас не так-то и сложно. Особенно, когда тот, с кем прожил треть своей жизни, прибыл с тобой и тоже готов пойти на расставание с тем, что раньше было вашим браком. Не знаю, что вдруг начинает заполнять мое нутро, когда подписываем с Верняковским нужные документы. Смотрю на мужа из-под тяжка, а у самой внутри все переворачивается. Как же так случилось? Совсем недавно мы были друг для друга всем». А теперь готовы просто поставить подписи на равнодушно ко всему бумаге и разойтись. И ведь в этом всем виновата вовсе не я. Не я, черт бы все, побрал. Верниковский замирает на несколько мгновений перед тем, как расписаться там, где ему велят. И я жадно смотрю на него. Он похудел, осунулся. На нем лица нет. Таким не видела его ни разу. И сейчас так нужно сказать себе. «Соня, нет». — Нет, Соня, не смей вваливаться во все это. О себе подумай, ты ведь у себя одна. Нам дают месяц, кажется, так много, на деле нестерпимо мало. Я ведь тридцать дней назад себя считала счастливой женой, не так ли? — Сов, — хрипло шепчет Даня, когда выходим за стены ЗАГСа. — А? — откликаюсь в том же тоне. — Выпотрошены сейчас, будто из меня нутро вынули и на потеху всем выставили. «Давай посидим где-нибудь», — просит Верниковский. «Отметить наш развод хочешь?» — кривлю в невеселые улыбки губы. «Сбежать бы мне, да сил сейчас нет. И не стало в тот самый момент, когда Даня меня попросил спасти его сына. В этом состоянии и нахожусь. И сколько в нем пребывать буду, знает лишь Господь Бог». «Не хочу. И не развод это. Разошлись на время. Так себе это и уясни». Он слова эти произносит, а у меня внутри усталость, но и обговорить все не помешает. Давай посидим где-нибудь, соглашаюсь с Верняковским, и он выдыхает с облегчением. Впрочем, я со своей стороны облегчение не чувствую от слова совсем. Я буду американо, делаю заказ, когда устраиваемся за столиком ближайшего к ЗАГСу кафе. Дани смотрит на меня с сомнением, но быстро переводит взгляд на официанта и кивает. Мне то же самое. Нас оставляют наедине в небольшом закутке. Кладу руки на столик и чуть подаюсь к мужу, бывшему. Ведь мы уже подали заявление на развод. Верниковский, если тебе просто не с кем провести время, так и скажи. Говорю эти слова, игнорируя тот факт, что они могут задеть Даниила. Нет, я позвал тебя просто поговорить, отвечает он уверенно. Хм, откидываюсь на спинку стула. И о чем же мы будем вести беседы? Верняковский впивается в мое лицо взглядом. Это так выбивает из колеи, что я не знаю, как реагировать на подобное проявление эмоций со стороны бывшего мужа. «А нас?» — скидывает бровь Даня. «А нас?» — нас ведь уже нет. «Мы есть, Соня, и я готов тебе это доказать». Опять то, что по сути облечено лишь в слова. Верняковский хочет, Верняковский готов, Верняковский может. Вот только во всем этом есть в первую очередь еще и я. Скажи мне, почему ты детей от меня не хотел? Задаю я вопрос, и Даня вдруг отшатывается, будто я взяла в руки кувалду и со всей дури приложила его прямо по лбу. «Я же сказал, — шепчет он, — если ты хочешь, у нас с тобой будут дети. Эта фраза заставляет меня запрокинуть голову и расхохотаться». «Боже, неужели он и вправду считает, что вся проблема в том, что я недостаточно сильно хотела завести от него пару карапузов?» «У нас с тобой не будет детей, Верняковский». Качаю головой, а губы у самой так и расползаются в усмешке. «Ни тебе они не нужны, ни мне». «Говорю это, а сама чувствую, взгляд Даня леденеет». «И давно ты за нас решать можешь?» — спрашивает он. Это настолько дестабилизирует, что у меня брови взлетают к волосам. С тех пор, как, по моему мнению, наших детей могла родить тебе только я, спрашиваю удивленно и добавляю тут же. А хотя детей тебе ведь уже родили. Верняковский снова отстраняется, даже на стуле поворачивается и закрывает лицо ладонями. Но я не виновата в такой реакции, просто сказала то, что является нашим настоящим. То, в чем мы оба барахтаемся, совсем не по моей вине. Ты пойми, Дань, все сейчас так, как и должно быть. Ты с сыном своим, а у меня своя жизнь. Говорю эти слова тихо и даже как-то обреченно. И очень рассчитываю на то, что Верняковский думает точно так же. У нас ведь теперь и вправду разные реальности, у каждого своя. И я уже готова подняться из за столика и уйти, когда жесткие пальцы мужа смыкаются на моем предплечье. Значит, теперь у тебя другой. И как? Он тебя имеет? так же хорошо, как я имел. Он выдыхает эти слова со злостью, от которой внутри меня лишь безнадега. Такая осязаемая, испепеляющая все те призрачные шансы на дальнейшую жизнь с мужем, которых и без того почти не было. — А не твое это дело, Верняковский, — шепчу из последних сил, выпрастывая руку из захвата Дани. Он отпускает меня, выглядит растерянным, и когда, направляясь к выходу из кафе, бросается следом за мной. Мне даже видеть этого не нужно. Я чувствую это где-то глубоко внутри. Разворачиваюсь лицом к Дане, вскидываю ладонь, давая понять, что все бесполезно, и он застывает. Замирает, будто попал в какую-то вязкую субстанцию, в которой я сама барахтаюсь с того момента, когда узнала всю нелицеприятную правду. Теперь в ней нас двое. Теперь это хоть немного справедливо.